Да, вы один в один. А! Вот и Грейс ин. Нет, вы полюбуетесь. Наконец-то они вывесили объявление о том, что столбики окрашены. Доброго здоровья, Том. Последние слова были обращены к юному метельщику, который ловко подскочил, чтобы открыть дверцы Кеба, за что и получил от босни несколько мелких монет. Я посмотрел на плотный поток экипажей который тек мимо нас, пресекая Грейс-Ин-Роуд, и сердце у меня упало. Неужели Холмс надеется извлечь одну единственную стопку бумаги из этого безмерного человеческого хаоса? Когда Холмс приступал к расследованию, его вялость и задумчивость неизменно сменялась кипучей энергией, и повадкой он начинал напоминать спущенную со своры гончую. Это... — Сколько я понимаю, и есть ваша улица? — поинтересовался он у нашего спутника. джонс Джон-стрит, если не ошибаюсь. — Совершенно верно. Но мой дом стоит несколько дальше, а там, перед перекрестком с Гилфорд-стрит, улица меняет название, — ответил мистер Босс, не пытаясь в припрыжку поспеть за Холмсом, который шагал вдоль ярко освещенной магистрали. — Прошу вас, зайдемте ко мне. Выпьем по бокалу горячего пунша. — Спасибо, лучше потом. Итак, Кэп стоял вот здесь. Да, именно здесь. Нам повезло. Дождя сегодня не было. Холмс вытащил из кармана лупу, опустился на четвереньки и принялся внимательно осматривать каждый дюйм перед домом Калифорда Боснии. Для человека, давно знакомого с Шерлоком Холмсом и его методами... В дотошности этого осмотра и в почти животной энергии, с которой он проводился, не было ничего удивительного. Однако наш романист откровенно оторопел, глядя, как Холмс, немало не заботясь о судьбе своих брюк, ползает в грязи по вымощенному булыжником тротуару, то складывая какие-то мелкие предметы в конверт, извлеченный им из внутреннего кармана, то измеряя рулеткой расстояние между некими незримыми следами. Наконец Холмс поднялся. «Скажите, мистер Босник, кто занимает вот этот соседний дом? Полковник из Индии или студенты-медики?» «Студенты». «А вон тот, запертый, это дом полковника Харкера». «Так я и думал». «Если мы хотим вернуть рукопись, надо спешить. Мне придется войти в дом». Я проследовал за мистером Боснике его входной двери, но, обернувшись с удивлением, обнаружил, что Холмс шагает по дорожке к соседнему дому. «Холмс!» — окликнул я его. «Нам же нужен вот этот дом! Ничего подобного, Ватсон!» «Вы сами когда-то были студентом-медиком. Могли бы и догадаться, что нам нужен этот дом!» С этими словами он потянул шнурок звонка. «Читайте следы на земле, джентльмены. Земля — это кожа огромного организма, о котором мы сегодня говорили, и на ней остаются боевые шрамы, способные рассказать немало удивительных историй. Дверь отворилась. Горничная проводила Холмса в прихожую. «Да, — произнес мистер Босс, — неудивительное дело. Ума не приложу, причем здесь эти студенты. Думаю, стоит подождать, — предложил я. Холмс очень редко ошибается». И если он говорит, что они как-то связаны с нашей загадкой, значит, уж будьте покойны связаны. Пойдемте-ка тоже осмотрим тротуар, может, нам удастся проследить ход его мысли. Мы провели четверть часа без особых успехов, разглядывая уличную грязь сквозь лупу, которую Босни специально для этого принес из дома».